Глава 8. Битва в диком поле. Лежали на земле пусти, на траве ковыле, снегом или льдом померзоша, Неким бригоми, И от зверей телеса их снедаями, И от множества птиц растерзаями, Все были жаша купно, Умроша едину чашу Пиша смертную. Повесть о приходе Хана Батыя 13 век. На рассвете полки были наготове. Дружинники ночевали в снегу, костров не разводили. Метель затихла, снег повалил крупными хлопьями. За холмами занималась заря. Воины подымались, отряхали снег, брали секиры и копья, кто имел, надевал кольчугу. Князь Юрий Ингваревич проезжал вдоль полка. Воины строились плечом к плечу. В тихом воздухе четко разносилась речь князя. «Готовьтесь, братья мои, молодшие, воины смелые, удальцы, узорочье рязанское. Окаянный враг стал с мечом у русских пределов. Занес он руку над нашей волей. Готовьтесь к борьбе. Зачем поднялся на нас лукавый враг средь мира и покоя? Он уже владеет всей землей половецкой. Чего он от нас еще хочет?» Огонь и меч пустить по нашей земле. Поганые мунгалы камня на камне не оставят в свободной Рязани. От вашей храбрости зависит судьба родного города, наших пашен, сел, любимых детей, жен и родителей наших. Грозный враг не дремлет. Он спешит на Рязань, чтобы отогреться пожарами, поживиться добром нашим. Враг здесь, перед вами». Скоро начнется бой. Не отступите перед ним. Я, брат ваш, напредь вас иду испить чашу смертную. Умрем за вольную отчину, отца нашего Ингваря Святославича. Лицо князя было угрюмо и хмуро, но строгие глаза горели несокрушимой волей. Он сжимал рукоять меча, сдерживал нетерпеливого, застоявшегося на морозе гнедого коня. Воины отвечали короткими криками «Постоим! Не печалься! Скорее Ака назад потечет, чем мы отступим!» Тысячные и сотники объезжали ряды своих отрядов и объясняли «Мы пойдем навстречу окаянным мунгалам, будем пробиваться в их середину, раскалывать их надвое, покончим с одним крылом, тогда навалимся на другое, будьте стойки!» «Мунгалы хитры, у них старая волчья сноровка. Они притворно побегут, как будто поджали хвосты, чтобы увлечь наши полки в засаду. Не верьте им и не гонитесь за ними. Стойте также дружно плечом к плечу и ждите второго удара. Так мы отобьем мунгалов». Запрошенные снегом воины слушали сурово и спокойно, опираясь на шестоперы, копья и секиры их потемневшие от времени и непогоды полушубки, и рыжие армяки, подпоясанные узким ремнем с ножом в деревянных ножнах, их лапти и шерстяные анучи, обвитые до колен и затянутые лыковыми бечевками. Все говорило о скудной жизни, о повседневной тяжелой работе. Они встали на защиту Рязанской земли. Они лягут на месте — но не пустят ворога к оставшимся позади родным избам. Войско двинулось вперед медленным шагом, взбираясь на отлоги гребни холмов. Идти было трудно. Буря нанесла снегу до колен. Уже поднялись на гребень передние ряды и остановились. Вдруг резкий крик прорезал напряженную тишину. «Урусут! Урусут!» Это закричали во всю силу, подавая знак своим связанной пленной, шедшей рядом с Ратибором. Этот крик повторился и впереди, и справа, и слева, и «перекатился вдали».